Террористы встают раньше бездомных. Ночью спецназу спалось плохо. Беспокоил больной бок, не давали надолго забыться тревожные мысли. Лежал и ворочался, в пределах возможного, конечно. И на правый распор ты не приляжешь. И на левом боку, давно не штопанном, тоже плохо получается все из-за нее же. Из-за последней раны с расползающими краями. Почистить бы ее в условиях стационара, зашить бы... повязку стерильную наложить, но какой там стационар? В лесу ночевали. Не рискнул спецназ тратить силы на путешествие до деревни. И хорошо, что лежебока с плетницей обжора остались, чтобы по очереди караулить предателя. Он, правда, обещал, что не сбежит, клялся даже на предатель есть предатель. Но не сбежал. И утром, когда даже туман ещё не полностью рассеялся, сплетница лежебока обжора, предатель из спецназа, заметно всё же за ночь окрепше, уже с изумлением рассматривали огромную свежевырытую яму, причудливо опутанную изогнутыми корнями рощи на южном склоне холма сосны. Здесь было, вскричал предатель, и пятесть начал сдвигаться в сторону. Стоять, предатель, приказал спецназ. Внимание, пропела сплетница последняя новость. Взрывчатка в тынике нет. Сюда таракан принёс. Здесь закопал коленос, твердил предатель. Сюда! Мне землю есть. Перепрятал взрывчатку. Хм, с какой целью? Когда? Неужели уже сегодня, пока мы спали, принялся вслух рассуждать спецназ? Ладно, выясним. Он обнюхал лежащую у его ног кожаную перчатку, затем яму. Сплетница обжоры или жебока проделали то же самое. Запах один и тот же, к тому же свежий, заключила сплетница и бросилась догонять спецназа, который уже бежал, склонив голову к вершине холма. Когда и лежебока с обжорой убежали за спецназом и сплетницей, предатель, о котором все, кажется, забыли, потоптался в нерешительности, а затем, рассудив, что может считать себя амнистированным по полной, решил присоединиться к сородичам. И он, прихрамывая, вчерашний укус фашистов все еще давал о себе знать, поднялся на вершину холма. Спецназ, только что тут покрутившийся, теперь уже по тропинке, пересекающей северный склон холма, направлялся в сторону забора атомной станции. Обжора, сплетница или жебока, так же, нюхая землю, бежали за ним. А затем спецнас резко, словно на стену налетел, остановился и громко чихнул. И один раз, и второй, и третий, подоспевшие обжора с плетницей и лягушка тоже начали чихать. Предатель, понаблюдав за бурно чихающими ищейками, подбежал поближе и объявил: "Соясно!" "Что тебе ясно вообще?" спросила сплетница. "Табак", сказал спецнас. Он присыпал следы табаком. «Апши! Апши!» «Вообще-то...» «Апши!» — чихнула Лежебока. «Эта тропинка к лазу ведет!» «К какому... Апши! К какому лазу?» — поразился спецназ. «Все же устранены! Апши!» «Появился новый!» — смущенно поведала сплетница. «Это вон там, недалеко от горячки. Если от КПП, то сразу за мостом. Будем считать... Апши!» Будем считать, что я первый тебе это сообщаю. Спецназ окинул собак гневным взглядом. Кто? Ажи. Ну, мы с обжорой, с усмешкой сказала Лыжибока. И другие нам помогали. Будешь наказывать? А-а, это я репетирую. Извини, сказала спецназу сплетница. Просили тебе не говорить. Было трудно. В возмущении спецназа не было предела. Вы понимаете? Что таракан мог видеть, как вы шастаете туда-сюда. Вчера кто-то пользовался этим переходом на станцию. Я знаю, я в курсе, радостно выкрикнула сплетница. Кто? Да та же обжора, причём среди бела дня. Извини, обжора, бросила она подруге. Или же бока тоже? Извини, лежебока. Хотя договаривались, что будем только с утречка до свету, ну, пока охранники сонные. «Я умереть с голоду должна была», — с вызовом обратилась к спецназу Лежебока. «Он же может воспользоваться», — с отчаянием в голосе проговорил спецназ. «Ладно, иду сдавать». И спецназ, продолжая отфыркиваться, направился к забору станции. «Я с тобой! Эй, спецназ!» — крикнула обжора, срываясь с места. «Пока тебя обнаружат, пока дыру за конопатит, я, глядишь...» И подкормлюсь, проговорила она, обгоняя притомившегося вожака. Лежебока, сплетница и предатель обменялись взглядами, а затем пустились бежать по склону холма вслед за спецназом и обжорой.